Глофира страдала ровно три дня, решив, что избавит Витольда от скучной необходимости с ней объясняться и сама возьмет расчет. А потом по дороге к нему, чтобы взять этот самый расчет, захватив в продуктовые сумки новый совок, купленный в хостоварах, надо же, уценили до двух рублей, ну как не взять, старый почти полностью прохудился, резко поменяла план действий. «Зайду, как будто ничего не произошло, приберусь по дому, а потом посмотрим по обстановке, как дальше поступить», — подумала она, и на душе у нее сразу полегчало. «Но в самом деле, кому от этого станет лучше, если так и не разобравшись в ситуации, она просто как бука надуется и уйдет от него? А если это ошибка? И злополучный флакон смахнули в мусор по случайности? Он ведь такой рассеянный!» Как она и ожидала, Витольд был дома. Увидев Глафиру, он ей очень обрадовался и тут же бросился отбирать сумки с провизией, восклицая, «Где же вы, голубушка, были? Отпросились на пару дней, а пропали на неделю?» Он положил сумки на пол и неловко приобнял Глафиру, все еще стесняясь проявления чувств, как, впрочем, и обстоятельств, почему их хотелось проявлять. Глафира растаяла от такого радушного приема, но слегка отстранила Витольдова руки, показывая из подваль, что есть моменты, которые мешают ей ответить, так же восторженно на его приветствие. Но он ничего не заметил. — Рассказывайте, как же ваши дела? — спросил Витольд, помогая ей снять легкое демисезонное пальто, больше похожее на плотное платье. — Как ваша родственница? Глафира посмотрела в зеркало, поправила выбившиеся из-под гребня волосы и загадочно произнесла «У меня-то все хорошо, а вот вы как, Витольд Генрихович? Как вы провели время, пока меня не было? Я так понимаю, гостей принимали?» Она тряхнула головой, как в молодости, когда ей предстоял разговор на чистоту с пойманным на обмане поклонником, и гордо прошла на кухню, подхватив совок, из одной из сумок. «Да нет, какие там гости!» — махнул рукой ничего не подозревающий Витольд. «Все дни занятия, консультации, вступительные экзамены, некогда голову поднять. Только вот к Фантомову успел раз сходить, так, на дружескую беседу». Как-то неловко сказал Витольд и отвел взгляд. «На дружескую беседу? А почему так смутился?» Пронеслось в голове у Глафиры, Но вслух она этого не сказала и, торжественно надев фартук, вытолкала Витольда из кухни. «Ладно, ладно, потом поговорим. Дайте прибраться. Пыли-то пыли, сколько вокруг напустили». Притворно засуетилась она и взялась за тряпку, хотя как раз пыли не так уж много и было. Витольд недоуменно оглянулся, пытаясь увидеть пыль, но не увидев, решил, что от чего то Глафира на него осерчала и пока непонятно, за что. В таких случаях надо от них держаться подальше. Имея в виду женщин, подумал он, и ретировался в свой кабинет. И тут он вспомнил про пакет доктора Фантомова. В самом деле, сколько ему еще лежать в прихожей незамеченным. Штейнгаус заглянул в прихожую, взял пакет, который уже успел отодвинуть за башмаки, так что его почти не было видно и вернулся в свой кабинет. Что же это за подарок? — Оладьи или блины на ужин? — нервно крикнула из кухни Глафира. — Оладьи! — не думая, — ответил Витольд, раскрывая пакет. Не успел он как следует развернуть плотную, похожую на почтовую бумагу, как из нее вылетели мелкие разноцветные фигурки, легкие, пестрые. Они посыпались на пол, на стол и на султанские туфли, как горох. Витольд не поверил своим глазам, что это, неужели, неужели это оловянные солдатики? Он наклонился поднять несколько крошечных фигурок. Да, сомнений нет. Это были оловянные солдатики. Почти забытая радость и мечта детства, когда он, проходя мимо антикварных лавок и базарных ларьков, тыкал пальчиком в витрины и прилавки, и, не умея еще толком объяснить, чего он хочет, умолял родителей или няню купить ему таких замечательных человечков в шлемах, папахах и киверах, в портупеях, на которых висели крошечные шпажки или сабельки, в кольчугах и камзолах, в ботфортах или остроносах солдатских сапогах. Они дерзко смотрели своими кукольными личиками на маленького Витольда, который замирал от восхищения, пытаясь получше разглядеть каждого из них, но взрослые торопили его, безжалостно тащили дальше, озабоченные своими скучными покупками, и тратили деньги на всякую недостойную внимания чепуху. Мясо, творог, постное масло, не замечая его просьб. О, Боже мой! У Витольда защемило в груди от неожиданно нахлынувшей ностальгии. Сдвинув в сторону бумаги и книги, он стал бережно собирать рассыпавшихся повсюду солдатиков и выставлять их в ровные ряды на письменном столе. О, какой чудный подарок сделал ему доктор! И как вовремя! Маленькое игрушечное войско, оловянное, но преданное своему генералу армия! Вот чего ему так недоставало все это время! в минуты тяжких одиноких раздумий и сомнений. По иронии судьбы, хотя он был в душе воителем, сам никогда не служил, оставили в тылу на преподавательской работе. Бравые уланы и драгуны в высоких треуголках, с винтовками и саблями на ремнях, готовые пойти за своим командиром куда угодно, даже на верную гибель, защищая честь мундира. Эта доблесть, давно забытая и превращенная из искусства в обыденную профессиональную повинность, была нужна ему как воздух, как азарт борьбы и сражения с самой судьбой и уж непременно с победой над всеми ее превратностями. «Так, посмотрим, посмотрим, так... Ну, все ясно». Это было, конечно, войско старой прусской армии XVII века, судя по мушкетам, саблям, синим с красными отворотами камзолом и высоким гренадерским шапкам. Так, вот у нас образовался ряд унтер-офицеров, затем рядовых, а вот и генерал. На его голове треуголка со струсиным пером. И нашивки на камзоле генеральские. Витольд расставил, наконец, свое войско и положил голову на стол. Насложенные одна на другую ладони, как бывало в детстве, когда ему хотелось как следует рассмотреть своих солдатиков на уровне их роста. О, отсюда они были еще красивее, выше, красочнее, живее. Так лучше были видны их лица, серьезные, предельно внимательные, сконцентрированные только на одном — на приказах командующего. Но не все стояли по стойке смирно. Небольшая группа с мушкетами перевес целилась в невидимого врага, выставив по одной ноге на шаг вперед, в то время как другая, смело выхватив сабли из ножен, рвалась в бой с криками, о которых можно было судить по открытым и искаженным в гримасах боя ртам. Витольд переставил эту группу на передний план, за ними офицеров и пехоту с мушкетами, и замыкающими рядовых стоящих смирно и ожидающих приказа генерал расположился по правому флангу чуть в стороне так что же потом дверь распахнулась и из за нее появилась глафира ужинать буде она хотела сказать будете но не договорила поскольку витольд генрихович вместо тетради или чертежей которые всегда бесформенной кипой громоздились на его столе, неотрывно и любовно смотрел на крошечное игрушечное войско, разместившееся веером перед самым его носом. От рассеянного света настольной лампы казалось, что маленькие фигурки не застыли на месте, а едва заметными шажками передвигаются и машут сабельками и ружьями. Витольд не шевелился. «Что это у вас?» — только и смогла вымолвить удивленная Глофира, хотя она прекрасно видела что, но не нашлась сказать ничего другого. Но Штейнгаус был очень далеко от нее. Его воображение уже давно перенесло его на поле сражения. Туда, под вид, шток на болотистые берега Эльбы и сквозь пелену времени и пространства. Он опять, как верный пес, пытался уловить команды неизменного генерала фон хацфельда Но, как ни старался, ничего не мог услышать, и это было невыносимо. Звук вот-вот должен был появиться. Разворачивался в спрессованных слоях памяти, звенел напряженной тишиной и глухим упругим эхом, но тут же Тайл терялся в сизом тумане, плывущем над болотами, не успев как следует прозвучать. Взгляд Витольда был совершенно мутным. И на минуту, Глафире показалось, что это был совсем не он, а кто-то другой. Она не знала, что делать, и повторила. «Вы ужинать будете, Витольд Генрихович?» Витольд какое-то время еще молчал, а потом, мотнув головой, как будто освобождаясь от сна, взглянул на нее и кивнул. «Ах да, что вы говорите? Похоже, что я задремал?» «Похоже» растерянно сказала глафира идемте ужинать да да конечно конечно пробормотал штейнгауз и послушно пошел за ней за ужином больше молчали Витольду разговаривать мешало только что вновь обрушившееся на него видение время от времени преследующее его по неизвестным причинам а глафире неприятное чувство чего то неладного что с некоторых пор начало себя проявлять причудами и казусами ее хозяина, друга и компаньона, которые она пока не могла объяснить. «И что, Фантомов?» — спросила Глафира, чтобы выяснить, были ли в самом деле гости, но не знала, как к этой теме поделикатнее подступить. «Фантомов? А что, ничего? Представьте себе, ходят по дому в тюбетейке и узбекском халате», — сказал нефпопат Витольд и пожалел, что сказал. Ведь доктор объяснил ему, что Арина разбирала старые тряпки, ну и он наткнулся на этот наряд. А тут Витольд нагрянул. И зачем об этом знать Глафире? Получается, что он компрометирует доктора. У Глофира округлились глаза в тюбетейке. Ну да, наверное, кто-то из пациентов подарил. Решил вывернуться Витольд. — Как странно! — протянула Глафира и длинно посмотрела на Витольда. «Что это у вас тут происходило? Фантомов в тебетейке. Вы, мои духи, в мусор выбросили?» Как-то само собой вырвалось у нее. «Что-что?» Витольд так и застыл с открытым от изумления ртом и надетый на вилку оладьей, с которой стало медленно стекать абрикосовое варенье прямо на стол. «А то!» — поджала намазанные бурячковой помадой губы Глафира — и подтерла тряпкой лужицу из-под оладьи. Вот тут их и нашла, в мусорном ведре. Она показала на ведро, как будто Витольд не знал, что это такое. «Да что вы такое говорите, глафера Поликарповна?» От обиды и возмущения Витольд перешел на ее имя-отчество. «Я... да чтобы ваши духи... да к чему бы я это сделал?» Он неловко вскочил со стула, и уронил салфетку, заложенную за воротник. Подняв салфетку, он сунул ее кое-как за галстук и открыл крышку ведра. «Где, где они? Покажите мне!» «Да вот же», — сказала Глафира, — «под газетой». Витольд мужественно приподнял газету, брошенную в ведро, и заглянул под нее. К ее уголку прицепились картофельные очистки и яичная скорлупа. Глафира подошла к ведру и ткнула пальцем в очистке. «Да вот же! Неужели не видите?» Но тут же осеклась, потому что пиковой дамы там не было. «Так вы без меня мусор уже успели выбросить», — расстроенно сказал Глафира, не веря своим глазам. «Витольд никогда не выносил мусорное ведро. Это всегда делала она». «Ничего я не выносил», — сказал Штейнгаус. «Вот видите, вам померещилось». А «Духи ваши, вот как раньше, стояли себе на полочке, так и теперь стоят в ванной. Идемте!» Он взял Глафиру под локоток и, как маленькую девочку, которой отец показывает, что ей нечего бояться темной комнаты, потому что там никого нет, повел ее в ванную. Он открыл дверь, включил свет и легонько подтолкнул Глафиру вперед. «Ой!» Глафира вздрогнула и уставилась на полку. Там за его бритвенным станком стояла коробочка с пиковой дамой с силуэтами карты ажурных окон пушкинских времен. «Ну вот видите, голубушка, я же говорю, вам померещилось!» Глафира развернулась и вышла из ванной. Вернувшись на кухню, она молча села на стул и долила себе кипятку в чашку чая. Витольд пошел за ней, сел рядом и принялся за отложенную, уже остывшую оладью, которая насквозь вымокла в варенье. — И что за шутки у вас, не понимаю! — наконец сказала Глафира. — Фантомов узбеком наряжается. Вы, духи мои, то выбрасываете, то назад кладете. — Что это за маскарады тут у вас? Она сдвинула брови и стала намазывать маслом кусочек хлеба. Витольд так и поперхнулся. Откашлившись и утеревшись салфеткой, он сказал, «Ну, сами подумайте, ну зачем нам, двум уважаемым людям, над вами подшучивать? Что, нам с доктором делать больше нечего? А для чего он в Узбека наряжался?» Так это Арина прибиралась в его гардеробе и случайно халат с тюбетейкой вытащила, а он просто примерил, а тут я по случаю зашел. Витольд опять чуть смутился и скосил глаза. Он взял руку Глафиры, отложил в сторону нож, который она держала, и горячо зашептал. «Голубушка, Глафира Поликарповна, вы же сами знаете, как вы мне с некоторых пор дороги. Но стал бы я таким подлым образом себя вести, чтобы с вами непременно поссориться? Произошло какое-то недоразумение. Не слишком ли много этих недоразумений?» За последнее время произошло. Пронеслось у него в голове. Ну, давайте не будем придавать значения пустякам. Он церемонно поднес ее руку, вкусно пахнущую маслом, вареньем и ванильной эссенцией к своим губам. Глафира хотела было взбрыкнуть, но сраженная таким обхождением потупилась и криво усмехнулась. Фанты играли или выпившие дурачились? «А хотя бы и Фанты», — обрадовался Витольд и прижал Глафирину голову к своему плечу. «Идемте, я вам покажу, что мне Фантомов подарил». Он покачал Глафиру в объятиях, как маленькую, и встал со стула. «Так я уже видела, игрушки детские. Ей-богу, вы с ним в детство впали!» «Нет, нет, не скажите это. Это совсем не детские игрушки». Такая армия, это если хотите, это... Он не мог подобрать правильные слова. Это... Это очень ценный подарок. Это позволяет изучать стратегию, тактику, историю сражений. У Витольда загорелись глаза. Это целая наука. Если хотите, наука побеждать, как говорил Суворов. Идемте, идемте. Он увлек ее за собой. Но, войдя в кабинет, где на столе были развернуты крошечные войска, Глафира постояла с полминуты и повернула назад на кухню. «Вы играйте, играйте, а я приберусь. А то ни варенье, ни масло не накрыли, и посуда грязная. Я потом приду». Витольд уселся за стол, а Глафира, вернувшись на кухню, собрала чашки и тарелки со стола и с опаской подошла к мойке. Ведро было открыто, крышка валялась рядом, но она боялась к ней прикоснуться и даже заглянуть внутрь ведра. Наконец, зажмурив глаза, она положила крышку сверху и плотно ее прижала. «Как бы то ни было, но кто-то из нас морочит другому голову», — подумала Глафира, — сосредоточена моя чашки под струей воды. «Раз это не я...» Когда это он? А зачем? Но на этот вопрос у нее пока не было ответа.